Мистер Кэмпион медленно приоткрыл дверь, и они прокрались внутрь и бесшумно затворили дверь за собой. Джойс включила свет. В комнате стояла неприветливая, душная атмосфера запертой комнаты в старом доме. Кэмпион даже вздрогнул. Настолько обстановка не соответствовала его ожиданиям. Если не принимать во внимание книжный шкаф во всю стену и небольшой письменный стол, можно было подумать, что спальня принадлежит современному отшельнику. Она была просторная и невыразимо пустая. Белые стены, никаких ковров на полу, кроме маленького пенькового коврика у кровати. Нет, то была даже не кровать, а выдвижной жесткий матрац на колесах, на каких обычно спят слуги. Рядом стояла простая деревянная тумба с небольшим зеркалом, служившая туалетным столиком. На ней помещалось штук пять фотографий и больше ничего». Аскетичная, если не сказать бедная обстановка, никоим образом не вязалась с роскошным убранством самого дома и производила впечатление театральных декораций. Для хранения одежды, по всей видимости, служил небольшой встроенный в стену шкаф, а камин был закрыт огромным чугунным экраном. Девушка заметила потрясенное лицо Кэмпиона. «Знаю, что вы подумали. То же, что и все остальные». Эндри любил выставить себя бедным родственником и поиграть на нервах у родных. Эта комната – один из многочисленных изощренных плевков нам в душу. Уют он ценил не меньше остальных. Раньше его спальня была одной из самых шикарных в доме. Но где-то год назад Эндрю взбрило в голову все поменять. Он убрал ковер, мебель и оставил практически голые стены, как в тюремной камере. «Представляете?» С досадой проговорила Джойс. Он даже водил сюда гостей, чтобы показать, как плохо с ним обращаются. Конечно, домашние приходили в ярость, но он был хитрее остальных и умел подать все так, словно его принуждали к бедной жизни. Конечно, никто его не принуждал. Ох, ну и намучились мы с ним» он подошел к книжному шкафу и заглянул на полки, края которых были украшены кожаной бахромой. Название книг его удивили. Весьма богатая библиотека почти целиком состояла из избранных работ определенной тематики. В своих литературных предпочтениях дядюшка Эндрю склонялся к классическому эротизму. Впрочем, на полках присутствовали и труды современных ученых-психологов. Взяв в руки старинный трактат «Влечение и разум», Кэмпион обнаружил, что книга была собственностью медицинской библиотеки Эдинбурга, взятой там лет 30 назад. Он поставил томик на место и отвернулся от книжного шкафа. Тут его взгляд случайно упал на единственные объекты арт в комнате. Рельеф с изображением Лао Куона и его сыновей, удушаемых змеями. Скульптор вложил в классический сюжет собственное видение. Вместо ощущения благородной нереальности происходящего, рельеф рождал в душе зрителя чувство невыразимого ужаса. Несмотря на скромные размеры, изображение приковывало взгляд и, казалось, занимало главенствующее положение в комнате. Джойс поежилась. «Ненавижу эту штуковину. Тетя кити говорила, что она снится ей в кошмарах. И Эндрю хотел повесить рельеф в ее комнате. Пусть, мол, привыкает. Он пускался в длинные разговоры о том, как важно бороться со страхами, и почти уговорил бедняжку. Но тут мешалась тетя Джулия. Она вообще любила вмешиваться в чужие дела. Ох, да в этом доме все хороши. Миссис Каролина, конечно, строгая, но это благородная строгость. Кэмпион продолжил осмотр комнаты. Он заглянул в шкаф с одеждой, открыл ящик письменного стола и, наконец, замер перед туалетным столиком. С его губ сорвался приглушенный крик, и он взял в руки фотографию некоего священника с серебристыми волосами и благожелательным лицом. Снимок был подписан моему давнему другу Эндрю Силли на память о Праге у Юфред. джой заглянула к Эмпиону через плечо. Он епископ! Эндрю Тай нагордился знакомством с этим человеком и любил вспоминать лихие деньки, которые я провел с ним вместе. «А почему вы так удивились? Вы его тоже знали?» «Знал», – кивнул мистер кемпион – «бедный старик умер. Это мой покойный дядя, епископ Девайский. Он, безусловно, был не из тех весельчаков, что любят покутить в Праге. Зато о ловле рыбы знал больше, чем любой ныне живущий рыбак. Но мне странно, отнюдь не это». «На фотографии не его почерк, и подпись не его. Это подделка!» Девушка вытращила глаза. «Эндрю говорил!» Она умолкла, и ее лицо презрительно скривилось. «Впрочем, это как раз в его духе!» Мистер Кэмпион вернул фотографию на место. «Полагаю, здесь мы больше ничего интересного не увидим. Да и время поджимает. Пойдемте дальше, хорошо?» Она кивнула, и они на цыпочках вышли в коридор. На повторное запирание двери ушло несколько минут, зато дверь в комнату тёти Джулии открылась почти сразу. Эта спальня по сравнению с берлогой дяди Эндрю казалась невыносимо захламленной. Какой только мебели здесь не было! На окнах висело по три комплекта разнообразных штор и занавесок. Нотингемское кружево сменялось муслиновым тюлем с рюшками, а тюль – желтыми парчевыми портьерами с прихватами в виде канатов. Такие подошли бы и для швартовки океанского лайнера. Ключевым элементом декора в неприятной олиповатой комнате покойной Джулии был текстиль. Камин обрамляли драпировки из той же желтой парчи, а кровать в стиле рококо, центральный элемент спальни, тонула в рюшах и оборках. Именно она сразу же захватила внимание мистера Кемпиона, и несколько секунд он молча и почтительно ее разглядывал. Называется итальянская латунная кровать, уж не знаю почему. Может, из-за этих створок со шторами. Их можно открывать и закрывать, чтобы сквозняк не задувал. Впрочем, никаких сквозняков в этом доме не бывает. Молодой человек подошел к латунному чудовищу и положил руку на один из четырех огромных набалдашников, венчающих стойки кровати. Некоторое время он рассматривал гобелены, висевшие на поручнях по другую сторону стеганого пухового покрывала, затем отвернулся и окинул взглядом комнату. Как человек опытный, он сразу увидел, что спальню жертвы уже тщательно обыскали. Вот этот огромный гардероб с четырьмя дверцами, размером с товарный вагон, наверняка привлёк внимание полиции как возможный источник улик. Кэмпион знал, что после полиции искать что-либо на месте преступления обычно бесполезно. И все-таки он чувствовал, что где-то здесь должны быть следы яда, погубившего тетю Джулию. Джойс прервала его размышление. «Вы ведь не успели с ней познакомиться? Все это ее фотопортреты». Она указала на каминную полку, где стояло множество фотографий в резных рамках с изображением одной и той же женщины на разных стадиях взросления, начиная от наглухо закутанной в кружева девочки с крупными чертами лица и заканчивая суровой дородной дамой лет пятидесяти. От носа к губам пролегли глубокие морщины – верный признак скверного нрава, который не удалось скрыть даже фотографу. «За последнее время она очень похудела», – сказала Джойс, «и характер у нее совсем испортился. Может быть, тяжелая болезнь? Может быть. А вдруг она в самом деле покончила с собой?» «Не исключено», – согласился мистер Кэмпион. «Именно это мы должны сейчас установить. Нам потребуется включить мозги и немного ими поработать. В конце концов, метод дедукции основан на элементарной логике». «Вот, послушайте, тетя Джулия была не из тех людей, которые могут совершить самоубийство. Насколько мы знаем, она отравилась болеголовом, или цикутой, одним из древнейших и простейших ядов, известных человеку. Он имеет слабый вкус и практически незаметен в чае». Молодой человек умолк и пристально взглянул на Джойс. «Итак, тетя Джулия, по всей видимости, имела привычку добавлять что-то в свой чай». На протяжении полугода Элли замечала в ее чашке некий осадок. Нетрудно предположить, что именно так она приняла яд, под видом какого-нибудь полезного снадобья. Нам с вами необходимо установить, сама она совершила эту ошибку или кто-то подстроил все так, чтобы она ее совершила. Джой кивнула: «Понимаю». «Лично я, — сказал Кэмпион, снимая очки, — не представляю, как можно ошибиться с болеголовым. Раздобыть его нетрудно, однако перед употреблением необходимо особым образом приготовить. Сейчас важно понять, что же тётя Джулия добавляла в чай по утрам. Наверняка какое-нибудь патентованное снадобье. Так думает и инспектор Оудс. Но что это за вещество и где оно находится, мы не знаем. Найти его не удалось». Тетя Китти и Элис никогда не слышали, чтобы она регулярно принимала какие-нибудь лекарства. А вы...